Глава 4 Маг. Человек, способный манипулировать сверхъестественными силами. На сегодняшний день отсутствует систематизированная теория, описывающая это явление, так что обучение строится на методе проб и ошибок. Резолюцией Международного союза по изучению сверхъестественных явлений самостоятельное изучение магии запрещено, так как это несет опасность для окружающих. РСД. Справочник терминов и понятий. Остаток ночи прошел спокойно. Очнувшийся Луис посетовал нагребанную магию и передал вахту Олегу, который сказал, что все равно уже не уснет, да и время подошло. Напали эльфы-киллера аккурат перед рассветом. До самого утра их никто не потревожил, но ну а затем, во время завтрака, Олег подробно рассказал, что произошло. «Это очень, очень нехорошо», — сказал Чень, распечатывая пакет с говядиной по-мексикански. «Нам ведь выдали амулеты для защиты от ментальных воздействий. Вы их надели?» «Да, вот висит». Луис вытащил из-за пазухи латунную пентаграмму на шнурке. «Он вообще работает?» должен но либо нам подсунули брак в чем я сомневаюсь либо усыпление было не воздействием на разум о чем то еще странно что олег проснулся ничего странного скорее всего сработал мой дар повезло то есть что то там пошло не так понятно меня куда больше беспокоит реакция эльфийки подал голос джек с чего бы ей так конспирироваться — С того, что убийца мог рассказать нечто непредназначное для наших ушей, — ответил Чень. — И не факт, что сейчас Форелис не попытается нас обмануть. — Это-то понятно. Только что он мог рассказать. — Гадать не будем. Давайте, доедайте и пойдем. Идти, однако, не пришлось. Форелис пришла сама. Она проскользнула в дверь осторожно, беззвучно и тут же притворила ее за собой. Движения эльфийки остались прежними, а вот лоск надменность пропали, и на лице застыло жёсткое выражение. Перемены были разительными, с девушки будто сняли маску. «Рада видеть вас», — с явным напряжением в голосе сказала она. «Я обещала Олегу рассказать всё как есть». «И для этого пришла сама?» — с иронией спросил Олег. «Да, наверху слишком много Саури, не хочу, чтобы вас видели». «Резонно. Ну так вот, мы тут как раз обсуждали вчерашнее, и нас смущает простой вопрос. Зачем эти парни хотели взять тебя живой? Только не ври, что не знаешь!» Форелис печально вздохнула и села на кровать. «Все, что я сейчас скажу, всего лишь догадки идет?» «Вполне». «Я думаю, они пытались взять не меня, а Шатос». Просто я успела наложить заклятие на пространство, и преследователи попали вслед за мной, а не за ней. Это обычная тактика. — И ты смогла бы уйти? — Наверняка. — Ладно, вернемся к твоей начальнице. Зачем она нужна убийцам? — Она ученый, исследователь. В этой башне занимаются разработкой защиты от болезней. — Твою ж мать! — не сдержался Луис. Эльфийка замолчала. «Я так понимаю, вы пытаетесь использовать убитые или ослабленные возбудители, чтобы выработать иммунитет?» — сказал Олег. «Да, это уже пытались сделать раньше и даже успешно, но метод подходил только для определенных болезней. Шатос же занялась изучением вирусов. Вы знаете, что такое вирус? Простите, но...» «Знаем, продолжай». «У нас иногда случаются вспышки болезни эссарши». Чужеродное слово прозвучало очень странно посреди знакомого Харьковского говора. Видимо, мозг не смог подобрать аналог и не перевел это название. Короткие, быстро затухающие, но с высокой смертностью. И человек, и Саури умирают на второй-третий день, выживает один из пятидесяти. Обычные способы защиты от нее не давали результата. Шатос начала исследование и обнаружила, что ее возбудитель не виден в микроскоп. И «Вам правда нужно все это?» «Мы знаем, что такое вирусы, чем они отличаются от бактерий и почему для вирусов гораздо сложнее создать вакцину», ответил Чень. «В нашем мире тоже занимаются такими исследованиями. Давай дальше». «Ладно». Она не смогла найти вакцину, но разработала метод подавления вируса Эссарши в телечеловека Элисауре. Магический метод. Структура вируса просто разрушается под действием заклинания. Пришлось загубить немало материала. Она вздрогнула, потому что Джейк вскочил со своего места и взялся за оружие. «Повтори-ка!» — ледяным тоном проговорил он. Форелис закусила губу и опустила ладонь на рукоять палаша. «Доктор смерть на хрен бросил Луис. Лицо его побледнело, и, кажется, Латинос тоже был не прочь застрелить эльфийку на месте. «Спокойно!» — Чень поднял руку. Как и раньше, шрам на его щеке налился краской. «Я не стану оправдываться», — сказала Форелис, сверляв взглядом американца. «Так было надо. К тому же этим занималась не я, а Ша-Тос». «Ну, конечно», — мрачно ответил Джейк. «Все так говорят». — Спокойно, — повторил Чень. — Джейк, если ты достанешь оружие, я сам тебя застрелю. Вернемся к делу. Я догадываюсь, что дальше. Вирус можно не разрушать, а изменять, пока не получится еще более смертоносный штамм. — Наоборот. Тяжесть болезни нужно уменьшить, чтобы носитель прожил дольше и заразил больше новых жертв. — Хорошо. Логика понятна. — Неважно. «Суть в том, что ты можешь это сделать, так?» «Не могу». Ша Тос с огромным трудом нашла способ уничтожать этот вирус, да и то почти случайно. Магия не подчиняется рациональному подходу. Это вы, наверное, тоже знаете, да? Чтобы изменить вирус так, как хочет Хоффман, потребуется десятилетия Проб и ошибок. Она взглянула на Джейка. Тот сел обратно, сверля орели с взглядом. «И много материала». «Короче говоря, вы просто заражали человека, а потом пробовали на нём разные варианты заклинания, пока не сработает и он не выздоровеет», — сказал Олег. «Знаешь, мне вот тоже очень хочется сейчас пустить тебе пулю в лоб». «Мы не заражали людей. Достаточно было работать с заболевшими естественным путём. Просто, ну, часто от наших пропом становилось только хуже». «Да что ж за нафиг!» — возмутился Луис. Я-то думал, ты как грёбаный Менгеле, а вы просто пытались вылечить тех, кто и так, скорее всего, помер бы. «На кой чёрт тогда называть больных материалом?» — ещё более угрюмо, чем обычно, высказал Джейк. «Но ведь они и есть материал, подопытные». «Хватит», — в который раз повторил Чень, — «у тебя не будет проблем из-за этого рассказа?» «А как ты думаешь, почему я говорю с вами сама?» — Понятно. Значит, мы постараемся сохранить всё в секрете. — Я буду весьма благодарна. Сейчас я поступаю так, как должна, а не так, как хотел бы клан. — Всё как у нас, — хмыкнул Олег. — Ладно, а зачем тогда ночью они нападали на тебя? — Вы убили четверых бойцов, а я — единственная зацепка, которая позволила бы выйти на вас. Звучало логично. ладно «Убедила», — ответил Олег. «Вот что. Раз с этим разобрались, я хочу внести предложение. Мы выйдем в город и посмотрим, где будет происходить сегодняшняя, скажем так, миссия. Ты сможешь выделить нам провожатого?» «Вам велели оставаться в замке». «Да, чтобы не взбаламутить общество. Но мы как бы и не собираемся. Мы хотим получить представление о... Хм, городе». Олег едва не сказал поле боя. «Если ты хочешь, чтобы операция прошла гладко, мы должны знать, где будем работать». «В этом есть смысл. Но говорить вам придется сша-тос. Я не могу принимать такие решения». «Если она согласится, отправятся Джейк и Олег», — сказал Чень. «Мы с Луисом слишком выделяемся из толпы, не поможет никакая маскировка». «Тогда идем, я постараюсь уговорить ее». Как ни странно, больших проблем с убеждением не возникло. Судя по всему, Шаатос привыкла доверять мнению своих Саури. Да и сама она прекрасно понимала, что без подготовки ничего хорошего из затеи с привлечением землян в качестве телохранителей не выйдет. Однако Форелис в город не отпустила, сославшись на неотложные дела. Вместо этого к землянам приставили того самого ночного охранника по имени Краннар, По рангу он был равен Форелис, но специализировался на вопросах не технической защиты лаборатории, как она, а информационной. Идея стать экскурсоводом для людей его совершенно не впечатлила. — Я доложу Фаэль Таш об этом, — сказал он, услышав приказ. Олег отметил про себя, что понял его фразу почти полностью, да и предыдущие слова тоже. Фаэль Таш же, судя по всему, означал отца Форелис. — Докладывай. — спокойно ответила Ша-Тос. — От него у меня тайн нет. А теперь выполняй. Краннар не отличался разговорчивостью, да и ту подавлял языковой барьер. Впрочем, благодаря амнистикам словарного запаса уже хватало, чтобы с горем пополам понимать его и додумывать смысл новых слов, так что это не представляло большой проблемы. Зато на физиономии эльфа отчетливо читалось абсолютное презрение к людям и не меньшее, к работе которой загрузила Ша-Тос. По приказу эльфийки слуга снял мерки и выдал землянам одежду, сине-белые кители с плотной ткани, а также штаны и высокие ботинки наподобие берцев, почти такие же, как у форелис. На воротниках и рукавах имелась серебряная вышивка, образующая сложный узор, на груди стилизованный орел, символ клана Джи Зато полностью отсутствовали аксельбанты, палеты и вообще любые выступающие украшения. В такой форме удобно было и фехтовать, и стрелять. Сам краннар носил форму чисто синюю и с другим, более развитым и заметным узором. фарилис объяснила, что земляне теперь облачены в экипировку людей-телохранителей, означавшую один из высших рангов, который вообще мог получить человек в Р-Рунхэшас. Именно об этом говорил белый цвет на фоне гербового цвета клана. «Никто не посмеет вам приказывать, даже Саури, если он не лорд клана Джис-Лин», сказала она но постарайтесь не выдать себя». По серпантину спускались молча. Также молча вышли на улицу, где Олег машинально отметил сходство с современной землёй. Тут имелась проезжая часть и тротуары, правда, вместо асфальта лежала брусчатка. Самоходных карет автомобилей было немного, да и ездили медленно, так что многие прохожие не стеснялись идти прямо по дороге. «Кто такой Фаэльташ?» — спросил Олег, пытаясь хоть как-то завязать разговор. «Фаэль-Таш!» — ядовито поправил Коронар. «Это Саури, который правит кланом». «Понятно. А вон то здание — это что?» — Олег указал на собор, который видел с башни замка. «Палата судей. Там Саури решают, как править р рон а другие слова он знает?» — подумал Олег, но вслух сказал. «Где будет происходить это... как его?» Он не смог подобрать слово. «На другом конце города. Идем». Не дожидаясь ответа, он зашагал по мостовой. Подсознательно Олег ожидал увидеть типичный Лондон XIX века, каким он представал в фильмах. На деле же различия оказалось больше, чем сходств. Например, в черте города он не увидел ни одного кэба и вообще ни одной лошади или другого транспортного животного. Все либо шли пешком, либо передвигались на автомобилях. Смущали и небольшие, казалось бы, различия в инфраструктуре. Здесь вовсе не было фонарных столбов, а вместо этого из-под крыш домов над улицами перекидывались балки, куда подвешивались гирлянды с лампами. Зато снующие в толпе мальчишки газетчики, что характерно исключительно людские, будто приехали прямо с земли. Он даже потратил монетку, приобретая один экземпляр и с умным видом уставился на совершенно непонятные значки, напоминавший какую-то дикую смесь греческого алфавита с грузинским. Но куда больше Олега заинтересовала не грамота чужого мира, а помещенная на титульный лист черно-белая картинка, изображавшая уродливую угловатую штуковину. В штуковине, хоть и напоминавшей мазню пьяного приверженца радикального кубизма, все равно можно было узнать земной броневик. — Кронар, — позвал Олег, — можешь это прочесть? Холёная физиономия эльфа отразила целый спектр чувств к дремучему человеку, не умеющему даже читать, но газету он всё же взял и пробежал глазами первую полосу. «Вольные крестьяне видели в лесу стальной автомобиль», — сказал он. Дальше автор рассуждает о том, что это могло быть. «Понятно». «Это земляне?» — он цепко посмотрел Олегу в глаза. «Да». Тут не стал врать. «Понятно», — повторил Краннар его слова. «Пошли дальше». Диалог получился не слишком содержательным, но главное Олег все же уловил. Это была не просто встреча, в статье было прямое указание на местность. Грамотный аналитик быстро нападет на след, а если у этого грамотного аналитика будет еще и консультация Хоффмана, сделать очевидные выводы не составит труда. Это означало, что скоро будет жарко». «Грёбаный стимпанк», — сказал Джейк на английском, провожая глазами очередную карету. «Или манопанк. Хрен разберёшь их там». «Ты поклонник, что ли?» — Олег вынырнул из размышлений. «Не особо. Просто у нас каждый год проводят фестивали, съезжаются эти», — он приложил ладони к колбу. «В очках, гоглах и шляпах. Ну а потом заливаются бурбоном целую неделю и блюют на газоны». Тут я такого не вижу. Пьяных косплееров? Это да. Но автомобили есть, и ездят они на чем угодно, только не на бензине. Краннар будто не слышал их, спокойно идя впереди. Прохожие, в основном люди, расступались перед эльфом. Лишь один раз им попался такой же надменный аристократ в дорогом костюме фиолетовых цветов, и кроннар слегка сдвинулся в сторону. Аристократ кивнул ему, приподнимая шляпу, Краннар вежливо кивнул в ответ, шляпы у него не было. Олег тщетно пытался сориентироваться в местной культуре. Безлошадные повозки напоминали первые автомобили, мужчины носили что-то вроде сюртуков, это девятнадцатый век. На поясах у них висели ножны с мечами, в том числе и у женщин-эльфиек. Это более раннее время. Дома же относились уже скорее к двадцатым-тридцатым годам. Солянка, да и только. Женщины, что характерно, щеголяли не в платьях, а в брючных костюмах. Платья носили только людские девушки. Довольно симпатичные девушки, на притязательный взгляд Олега, да и эльфийки тоже были вполне ничего. «Слышь, Кранар, а что это за улица?» — спросил он. «Одна из пяти главных улиц эр рон Голос эльфа был холоден, как жидкий гелий. «Здесь живут саурии, расположенные ХАЭСС и кланов. «Вот этот, например», — он указал на приземистое здание с узкими окнами и тяжелой дверью, украшенная синим флагом с орлом Джис-Лин. «Что такое ХАЭС?» «Дом, где человек или Саури, принадлежащий клану, может получить убежище и отдых, если требуется». «И часто это убежище требуется?» «Да», — сухо ответил Краннар. «Не очень-то он горит желанием общаться», — сказал Джейк по-английски. Он сказал, главное — нужно быть настороже. До дворца, впрочем, дошли без приключений. Это был настоящий небоскреб по местным меркам. Метров семьдесят по прикидкам Олега. Правда, из-за свойственных эльфийской архитектуре сглаженных форм и расширяющегося основания оценить высоту было довольно трудно. Кварталы города расходились от него кругами, образуя четкую радиальную структуру. «Палата судей», — сказал Краннар. «Здесь живут саури судьи Рунхэшас. Вы хорошо умеете сражаться, земляне?» — вдруг добавил он. Земляне у него получилось как чужелюди. «Странный вопрос», — ответил Джейк. «Конечно, хорошо». Тогда будьте готовы, потому что за нами следует враг. Ни Олег, ни Джейк не обернулись, чем заслужили первый за все время знакомства одобрительный взгляд эльфа. Руководствовались оба банальной логикой. Вряд ли они смогут увидеть в местной толпе противника, зато наблюдатель поймет, что его раскрыли. Нужно спровоцировать их на атаку. Олег понял не все слова, но смысл сказанного уловил без труда. Сюда. Краннар зашагал в сторону домов и вскоре нырнул в переулок. Здесь город резко изменился. Автомобильных дорог больше не было, дома подступали близко друг к другу, иногда и вовсе едва ли не смыкаясь крышами балконов. Настоящий рай для паркурщика, да и только. Чтобы не пропадать свободному месту, промежутки между зданиями тоже застраивались, оставляя лишь арки для прохода. Иногда эти арки превращались в настоящие тоннели. В одном таком их и поймали. Трое эльфов преградили дорогу. Олег бросил взгляд назад, и, разумеется, там стояли еще трое. Все в одинаковой форме, похожей на ту, в которой щеголяли земляне, только темно-красного цвета. «Бери тех, что сзади», — сказал Олег на английском. «Зря ты не согласился, краннар!» Один из эльфов сложил руки на груди. Олег отметил про себя, что его одеяние выглядело самым богатым, а на кителе имелись вычурные наплечники. «Мы даем тебе последний шанс». Земляне переглянулись, и Джейк кивнул. «Я не...» — высокопарно начал было их спутник, но тут же осекся. Щелкнул жезл, и собеседник согнулся пополам, держась за живот. Немедля Олег перенес огонь на остальных, слыша, как хлопает рядом оружие Джейка его разочарованию так же просто сработать не удалось. У обоих телохранителей главного оказались амулеты, отражающие пули. У Джейка успехи были куда лучше. Он убил всех троих, прежде чем жезл опустел. «Рахищал-то!» — бросил один из телохранителей, выхватывая меч. «И что будем делать?» Джейк потянул свой. «Из фехтовальщик так себе». Краннар, однако, такими вопросами не задавался убедившись что опасность сзади ликвидирована он пошел в атаку проход был достаточно широк чтобы два человека могли разойтись но ширины уже не хватало чтобы обойти человека с мечом и не попасть под удар не хватало пространства и для полноценных клещей в чем на свою голову убедился один из оставшихся врагов попытавшись зайти сбоку но не учел близости стены растерялся и тут же поплатился за это краннар чиркнул ему мечом по шее арх мой добрый Экрас!» — с издевательскими интонациями сообщил он, отворачиваясь к последнему врагу. Раненый эльф, зажимая руками рассеченное горло, медленно оседал на мостовую. «Помощь нужна?» — спросил Олег, передергивая затвор пистолета. «Тарун эраскаэх, человечек!» «Это, наверное, пошел хрен по-ихнему?» — предположил землянин, глядя, как кранар Ложным выпадом заставил противника раскрыться и тут же рубанул того по руке. Следующий выпад пришелся в грудь. «Вот и все!» — Кронар сбросил кровь с меча и убрал его в ножны. «Хорошо, что со мной рядом оказались бесчестные бойцы!» «Это как?» — удивился Джейк. «Вы напали без приказа. Они этого не ожидали. Ни один человек так не поступил бы. Никогда!» А у их Роэтана не выдержал амулет. Он присел над корчащимся от боли главарем, схватил цепочку у него на шее и рванул на себя. Повезло, с хорошими амулетами такое случается редко. — Повезло, — согласился Олег. — Мне вообще часто везет. — Э, какого каэха? — Каэха? Кранар оторвался от своего занятия, перерезания горла раненому, и поднял голову. — Тебе стоит подучить высокий язык, землянин. — Рахи, тьфу, р-рахи! Язык сломаешь с вашим произношением! Зачем ты его убил? — Он враг? — Он мог рассказать, зачем? — Я и так знаю. Идем, пока не прибежали этарс. Он выпрямился. — Проверьте остальных. — Этарс — это те, кто охраняет? — спросил Джейк, склонившись над одним из мертвецов. «Да, если нас не поймают на месте, то ничего не будет. Разбираться станет Торфейн. эр -рахия. Я сказал, проверить, живы ли они, а не грабить». «Да ладно, все нормально». Олег сунул в карман снятые с убитых щит амулеты. Им ничего подобного не выдали, пожадничал департамент. А он не сомневался, что защита от стрелкового оружия в будущем еще пригодится. «Все, пошли». Краннар, шипя сквозь зубы, выскочил из подарки. Впрочем, он успокоился быстро и даже соизволил рассказать, что же все-таки произошло. Как оказалось, Роэтан, то есть командир, раньше предлагал Краннару деньги и чин за предательство в отношении Шаат Тос. Судя по всему, такие вещи были обычным делом в Ронхэшас, хотя покупали обычно прислугу. Глава телохранителей дочери клана стоил слишком дорого и теперь, выходит, они решили расквитаться за отказ. «Я родился в Тор-Фейн», с легкой ноткой презрения сказал Краннар. «В тринадцать лет я побеждал на дуэли в клана. И что же? Меня отвергли. Поставили рядовым как человека, потому что я говорил им всем правду в лицо». «И тебя перекупил Джис Лин?» «Нет, я сам ушел и никогда не пожалел об этом». Но они, наверное, решили, что я захочу вернуться. Что будет дальше? Трупы уберут чистильщики. Этарс начнут работу, но нас никто не видел. Поэтому они передадут дело Тор-Фейн. Вам стоит опасаться. Ну, этих мы положим без проблем. Это были рядовые, да к тому же новички. А Роэтана ты выбил сразу же. Совсем другое дело будет, если вы встретитесь с посвященными. Олег отметил про себя, что разговор вышел на новый уровень, и не только потому, что Краннар оценил боевые качества землян, просто они уже могли спокойно с ним объясниться, почти не переспрашивая. Такое экстра обучение языку было для Олега вновь. На земле, конечно, некоторые конторы предлагали мнестики для обучения языкам или запоминания важной информации, но стоили эти услуги слишком дорого. Он даже не верил в это до конца. А теперь вот, пожалуйста. Несколько дней, и он уже шпарит на высоком, хоть и с ужасным акцентом. По произношению мне стики не помогали, а здешние гортанные смычки и рыкающие звуки вызывали боль в горле при первом же слове. Уже безо всяких приключений он снова вывел землян на площадь и пояснил, что палата судей вроде как должна была контролировать равновесие в политике города, но получалось у нее плоховато. На верхушке власти стоял Тор-Феин. С ним соперничали остальные четыре великих клана, а в спину им дышали остальные. Вместе с тем весь этот серпентарий моментально забывал разногласия и выступал единым фронтом, стоило только сформироваться внешней угрозе. Примерно так и случилось тридцать с лишним лет назад, когда соседний город вдруг решил попытаться возродить былое могущество. В истории эльфийской цивилизации после распада империи таких попыток было немало, один раз даже нашелся гениальный правитель, сумевший объединить почти весь материк, но после его скоропостижной смерти от рук собственной жены все вернулось на круги своя. Попыток, однако, наследники не оставляли. И появление на горизонте землян вносило дисбаланс не только в хрупкую внутреннюю политику р рон но и в состояние дел на материке вообще. «Вон там», — сказал Краннар, — «белые стены, осторожно, здесь не любят Оркхас». «Оркхас?» «Оркхас», — четко произнес Краннар, — «те, кто смотрит». «Шпионы, то есть», — понял Олег, — «что ж, при таких-то нравах резонно». Эта маленькая проблема несколько омрачила их разведку, но земляне все же прошлись туда-обратно и обошли белые стены вокруг, изучая местность. Усадьба располагалась на окраине города посреди таких же обнесенных стенами владений аристократов, и на ближайшие триста метров не было решительно ни одного удобного места для снайпера. «А кому принадлежат остальные?» Олег снова не смог найти нужного слова и просто махнул рукой куда-то в никуда. Но Краннар его понял. «Ими владеют Кхаланари», — сказал он. «Это значит, Саури, не принадлежащие никому из кланов». Хм. А вон та башня!» Джейк указал на виднеющийся вдали силуэт и поднес бинокль к глазам. «Там знамена вашего клана!» «Да, это наша башня, но ты же не...» Он запнулся и замолчал. «Пошли глянем!» Как оказалось, Джейк считал шаги, после чего воспользовался планшетом в качестве калькулятора и выяснил, что от усадьбы до башни примерно 540 метров. Это его, однако, не удовлетворило. Заставив Краннара объясниться с привратником, он поднялся на самый верх и оттуда из окна тщательно изучил открывающийся вид. «Нормально», — наконец заключил он. «Обзор хороший и не думаю, что эльфы поймут, откуда я стреляю». «Какая дальность у твоей винтовки?» Её не хватит. Стрелять придётся из Лайт Фифти. Это барит что ли? Нагрохочем на весь город. Значит, в пару возьму Луиса, а Ченя поставим страховать тебя возле стен. Ну ладно, а с гравитацией здесь что? Я пристрелял из Искар и Фифти. Два процента разницы с землёй ощутимо, но не смертельно. Тебе виднее, вздохнул Олег. Что это за башня вообще? Это было уже на высоком языке и адресовано Кранару. Тот пожал плечами. «Мелкий ХС. Точка опоры в этих местах». Башня стояла за чертой города посреди поля, и только узкая грунтовка связывала ее с автострадой. «Скорее всего, наблюдательный пункт», — решил Олег. «Очень уж комната на последнем этаже напоминала смотровую площадку, да и часовой там тоже имелся». «Двор неплохо просматривается», — сказал Олег, отобрав у Джейка бинокль. «Ориентиры. Голубое дерево. Фонтан. Статуя. Где?» «По дорожке, вверх от фонтана». «Увидел?» — Олег посмотрел в указанную точку, где и впрямь стояла мраморная статуя, изображавшая эльфийку без одежды. Получалось, что усадьбу окружал парк, разбитый дорожками на квадраты. Центральная дорожка шла от входа к воротам, огибая фонтан посредине, по дорожке вверх располагалась нудистская статуя, вниз... Ещё одна статуя по дорожке вниз от фонтана. Да, я видел, каменный мужик. Это был эльф, тоже, разумеется, обнажённый. Возможности рассмотреть, есть ли на причинном месте фиговый листок или нет, у Олега не было. Статуя была повернута к нему задницей и смотрела в сторону мраморной девушки. «Пускай будут мальчик и девочка», — решил Олег. «Принято. Мертвая зона справа от здания. Когда будешь выметаться оттуда, постарайся не задерживаться в ней». «Уж попробуем. Давай дальше». «Зачем вам эта башня?» — спросил Краннар. «Я сяду здесь, когда Форелис с Олегом пойдут на этот, как его, прием?» Джейк повернулся к нему. «И поддержу их отсюда». «Чем? Магией?» «Оружием». «Но какое оружие может поразить цель отсюда?» наше лаконично ответил Джейк. «У меня не хватает слов, чтобы объяснить, извини». Кронар только печально вздохнул. Судя по всему, он начал всерьез сомневаться в своем отношении к землянам. Как оказалось, после возвращения команды разведчиков Чень с Луисом тоже не тратили время зря. Китаец переоделся в такую же форму, как и Олег с Джейком, вытребовал у Форелис несколько печатных экземпляров карты города, взял эльфийку в охапку и полез на смотровую площадку расспрашивать, где что. В результате на карте появилась настоящая паутина из отметок. Казалось, чень указал даже магазины, торгующие нижним бельем, не говоря уже о домах мелких кланов, хаэссах и административных зданиях. Луис тоже выклинчил себе местную одежду, после чего взялся за Тессу и, несмотря на скудность словарного запаса, разузнал немало интересного. В отличие от своей госпожи, служанка плохо понимала, что говорить и о чем молчать. Точнее, как выяснилось, Шатос вообще запретила ей разговаривать с землянами, но Латинос взламывала не такую защиту. Выяснилось, что клан Джис-Лин насчитывал около 500 эльфов и еще 10 тысяч человек находились под его покровительством. Для человека в мире l 8 это был едва ли не лучший вариант трудоустройства. В этом случае он подчинялся только узкому кругу личностей, а если работал на кого-то вроде Шатос, то и вовсе единицам. Многое, конечно, зависело от хозяина, но эльфы ценили верность и старались не настраивать слуг против себя. Учитывая склонность тех же самых эльфов к предательству, это многое значило. По уровню влияния он шел почти сразу после Тор-Фейн, остальные заметно отставали. Дальше следовал еще больший разрыв. Саратошс, сильнейший из малых кланов, намного уступал любому из пятерки. У него даже не было замка-дворца за чертой города, Только усадьба в центральном квартале и Хаэссы вокруг. Конечно, это могло измениться, но требовался толчок. Сама Тесса служила Шаатос с детства. У нее же удалось выяснить возраст эльфийки Двадцать семь лет. Сколько форелис, она не знала. Луис выяснил, что про телохранителя вообще мало что известно. О прошлом она никому не рассказывала, в свет не выходила, да и друзей у нее в замке почти не было. ша ТОС доверяла ей, но на этом познания Тесса заканчивались. Она могла только сказать, что фарилис хорошо разбирается в своем деле, но об этом земляне и так догадывались. В первоначальную расстановку сил пришлось внести коррективы, потому как Луис не имел ни малейшего представления о работе в снайперской паре, в отличие от Ченя. С другой стороны, необходимость звукомаскировки при стрельбе из Барри ТМ-107А1 была очевидна. Калибр этой винтовки услышали бы на другом конце города. Конечно, земляне и так демаскируются в случае нападения, но враг хотя бы не поймет, что произошло и откуда стреляли, а значит, меньше узнает о земном оружии. Олег вспомнил было о ночном происшествии, но к его разочарованию глушивший звуки эльф все-таки оказался виспом или магом, ни о каких подобных амулетах шаат-тос не слышала. Тогда Олег обратился к Форилис, И через полчаса в кабинет явился эльфийский юноша, бледный, со взором горящим, обладавший тем же даром, что и Луис. Такой вариант Джейка устроил. «Какое оружие вы возьмете?» — спросила Форилес с помощью телепатии, когда тактические вопросы наконец закончились. «Я спрашиваю у Олега и Луиса». «Жезл и свой пистолет», — ответил Олег. «Жезл на показ, пистолет спрятан». «Останавливающее действия у него покруче, чем у ваших пуколок». «Останавливающее действия Я поняла слова, но не смысл. «Ну, если выстрелить в человека или саури из вашего жезла, то он будет ранен, конечно, но сможет пульнуть в ответ, если только сразу не наповал. А вот моя игрушка достаточно сильна, чтобы уложить противника и не дать ему продырявить тебя». «Понятно. Ладно, оставляй. Мечи». «Мечи у нас есть, только кто вообще умеет драться этой штукой?» — поинтересовался Луис, наполовину вытащив клинок, полошая из ножен. «Я проходил стандартный военный курс фехтования», — ответил Олег. «Я тоже», — добавил Джейк. «Это нужно, если нарвешься на виспа, который не даст тебе стрелять или что-то такое. Но в Ираке я за все время меч так ни разу и не достал. Мы их даже не носили». «Вох хрень! Я что, один тут неумеха? Чень, а ты как?» Лицо китайца осталось бесстрастным. «Я занимался традиционным багуадао, работой с прямым мечом». «И как? Пригодилось хоть раз в жизни?» «Да». «Эх, ладно, тогда я возьму свой дробовик, а меч оставлю. Ну и пистолет с собой, конечно». «Что такое дробовик? Луис недоуменно уставился на эльфийку Что, автоматический переводчик не работает? Ты ж вроде раньше все понимала. — Не все и не до конца, просто не говорила. А сейчас говорю, это понятие мне неизвестно. — Ну, дробовик — это то же самое, что ваши жезлы, только стреляет не пулей, а горстью дроби, мелких пулек, — добавил он, увидев непонимающий взгляд Форелис. — Тьфу, блин! Просто зная, что у меня есть мощная пушка для ближних дистанций и все». «Ладно», — сдалась эльфийка. «Хорошо. осталась последняя Олег, я должна научить тебя этикету». «Зачем? Я же охранник. Могу корчить каменное лицо и все». «Может, у вас так и есть, но у нас нет. Телохранитель выполняет определенную роль, как и все остальные, и должен знать, как себя вести». — Прошу прощения, что перебиваю, но мы, пожалуй, вас покинем, — сказал Чень. — Нужно успеть подготовиться. — Как хотите, к башне вас отвезут. Тесса, проведи их к машинам и дай водителя. — А я останусь здесь, — зевнул Луис. — Охота посмотреть, как тут важные шишки себя ведут. — Важные шишки? — не поняла Форелис. — При здесь шишки? — «Это выражение такое», — ответил Олег. «Ладно, чёрт с тобой, давай, рассказывай, что к чему». «Ты должен научиться кланяться». «Глупость какая!» «Глупость?» «Конечно! Если в толпе окажется убийца в момент моего поклона, ему будет очень удобно атаковать». «Для этого есть я, а вот ты должен проявлять почтение к Саури», — заявила Форелис. «Так, вставай!» Пришлось подчиниться и отодвинуть мешающее кресло. Затем Форелис встала напротив Олега и приложила правую руку к груди. «Делай, как я», — сказала она. Затем, откинув левую ладонь, мягко поклонилась, опустив взгляд в пол. «Выглядит изящно», — оценил Луис. Эльфийка ожгла его взглядом. «Нет, ну правда». «Хм». Олег приложил руку к груди и попытался повторить весь процесс. По ощущениям, вышло примерно как у человека, впервые пытающегося сделать кувырок через себя. «Голову ниже!» Тут же рыкнула Форелис. «Прямо смотреть нельзя. Такого даже от Саури не потерпят, а от человека и подавно». «Да не смотрел я прямо». «Мне виднее, так что давай, выполняй». «Тьфу ты. Вторая попытка оказалась ничем не лучше первой, хотя на этот раз Олег действительно старался. Как и требовала эльфийка, опустил взгляд и даже корпус старался держать ровно. Форелис, однако, все равно печально вздохнула. «Позорище! У вас что, совсем не учат кланяться? Хотя бы по вашим обычаям?» «За требование поклониться кому-то в наших широтах могут и морду набить», — заметил Олег, выпрямляясь. «Только в некоторых странах такое осталось». Но мы не оттуда. Дикий мир. А нам таким же кажется ваш. У нас все равны. Хотя бы формально. Зато у нас не пытаются делать вид, будто это так, парировала Форелис. Саури не равны между собой. Про людей говорить не стоит. Это факт и никогда не будет иначе. Давай, пробуй еще. Олег снова поклонился. Потом, так как эльфийку это не удовлетворило, «Еще? И еще раз десять, наверное?» «Ну, уже лучше», — наконец сказала она. «Все равно выглядит неуклюже, обязательно шепотки пойдут, что Джис Лин перестал слуг муштровать. Ну и пускай». «У вас наверняка этой ерунде учат с детства», — заметил Луис, который развалился в кресле и, закинув ногу на ногу, наслаждался действием. «Чего ты хотела? За пять минут натаскать его, что ли?» я хотела научить хотя бы основам но ученик попался слабенький танцевать не будем спросил олег проигнорировав эту колкость нет телохранителю танцевать не нужно да мы и не на бал едем теперь слушай как все будет происходить в отличие от обучения поклонам на этот раз олег был сконцентрирован и внимателен потому как информация напрямую касалась задания в сущности ничего сложного фарилис просто объяснила, как опознать ранг слуги по одежде, как себя вести рядом с ша-тос и где ожидается главная опасность. «До самой встречи», — сказала она, — «никто не попытается нападать, даже не столько потому, что это противоречит традициям, сколько из-за нежелания хозяев подставлять себя. А вот момент, когда гости будут выходить со двора, удобнее всего. Они уже не гости, а значит, больше не находятся под защитой. И никакую ответственность хозяин не несет. 70% покушений в этом мире совершались именно в это время. А остальные 30%, уточнил Олег. Всякое бывало. Если убить тебя хочет кто-то третий, то ему, конечно, все равно. Иногда нанимают убийц, они тоже не скованы правилами. Так что расслабляться не надо. Оружие. Мечи, арбалеты, пчелиные жезлы. Возможно, магия, но вряд ли почему так потому что магу нужно слишком много времени чтобы привести заклинание в действие заколдовать вещь а потом высвободить заключенную энергию это пожалуйста но это и сложнее намного сложнее и это все на что способна фантазия оружейников твоего мира не удержался олег как то не густо знаешь на твоем месте я бы радовалась что не густо вспылила фарилиля Если хотя бы десятая часть того, что я представляю, о твоем мире верна, то это отвратительнейшее место. — Да, в принципе, так оно и есть, — сказал Луис. — Хотя, смотря где, все зависит от количества денег на счету в твоем банке. — У нас есть еще время, — Форелис взглянул на часы. — Расскажите мне подробнее об этом. — Зачем? — Я хочу понять тебя, хотя бы немного. Тогда Олег рассказал. Иногда его перебивал Луис, когда европейские реалии вступали в конфликт с реалиями Латинской Америки, иногда Форелис задавала уточняющие вопросы. На этот раз общение уже не напоминало тот первый допрос в салоне автомобиля. Эльфийка куда охотней сравнивала свой мир с Землей, и, надо сказать, далеко не всегда это сравнение было в пользу Л-8. Под напором фактов она даже признала, что социальное устройство европейского общества, по крайней мере, не ставит перед человеком дополнительных проблем, вроде кастовости или традиции, тогда как у эльфов перейти на уровень выше было не легче, чем в средневековой Японии. Разумеется, тут были и свои личности, вроде Тайтоми Хидайоси, который выбрался на пост регента с самых низов, но это было скорее исключение, чем правило. Отсталость же эльфов в оружейной сфере объяснялась очень просто. В отличие от Земли, со времен Великой войны здесь почти не было настоящих конфликтов. Об этом, в общем-то, Олег уже знал, но только сейчас, благодаря пояснениям фарилис осознал окончательно. В Л-8 просто не было нужды разрабатывать все те коллекции самоубийственных инструментов, которыми могла похвастаться земная цивилизация. Кое какое развитие получило лишь ручное оружие, зато артиллерия, например, находилась в зачаточном состоянии. Мелкие стычки между аристократическими домами не требовали ничего большего, а последняя серьезная война случилась больше ста лет назад, да и та по накалу не дотягивала даже до корейской. Эльфийские кланы предпочитали воевать по-другому звонкой монетой и интригами. А земном оружии Олег предпочёл молчать, хотя Фарилис пыталась его разговорить. Он лишь сказал, что автоматами дело не ограничивается и в арсеналах Земли еще много всяческих интересных изобретений. Это, однако, эльфийку не устроило, и от допроса Олега спас лишь бой часов. Погода тем временем успела испортиться. Темные грозовые тучи заволокли небо. Здесь они, в отличие от самого неба, выглядели так же, как и на Земле, но из-за низкого светового загрязнения мир все равно воспринимался совсем иначе. Более мрачным и, пожалуй, более естественным. Они собирались быстро и без лишних вопросов. Экипажи уже ждали возле ворот крепости, Чень тоже сообщил по рации, что все готово. Оставалось только действовать по плану и наблюдать. «Я не успела научить тебя всему, что нужно», сказала Эльфийка, когда Олег помогал ей выбраться из безлошадного экипажа. Если не знаешь, что делать, просто делай все то же самое, что Краннар и я. И молчи. Не беспокойся, — с легкой иронией ответил Олег. Молчать я тоже умею. Уж надеюсь. Внутри не теряй бдительности. Краннар знает планировку, смотри за ним. Если что, действуй, как знаешь. Но постарайся не бросить меня и Шатос. Я тут именно за тем, чтобы не бросать. Ты уверен в своих друзьях? «Форелис, я их знаю всего несколько дней, но у нас общая цель, и поверь, в наших интересах не обманывать друг друга. Не нервничай, все будет хорошо». «Ты не знаешь наших врагов», — с явным отвращением ответила Форелис. «Ну ладно, будем считать все в порядке. Все, теперь переходим на высокий язык». «Госпожа Шатос Джислин с охраной!» — сказал Краннар, встречавшему их лакею, человеку. Тот слегка поклонился и, заложив руки за спину, направился к дверям. Гости устремились следом. Олег подумал, что Чень был прав в своей оценке. На земле он бы никогда не согласился участвовать в такой авантюре. Незнакомое здание, незнакомые противники, незнакомая угроза. Любой нормальный силовик, да вообще любой адекватный человек сказал бы, что это чудовищная глупость. Если там и впрямь намечается что-то, шансы выйти сухим из воды низкие. Вообще никакие, говорят откровенно. Но дело происходило не на земле. Противники тоже не знают возможностей Олега и его коллег, сидящих в засаде. Они вообще не в курсе о засаде. А стрелок с крупнокалиберной, но при этом бесшумной винтовкой и способностью Джейка — это настоящий вестник смерти. Вопрос заключался только в том, не найдется ли у противника достойного ответа. «Олег, вижу тебя, прием», — раздался в наушнике голос Ченя. «Понял, ждите сигнала, прием». Лакей распахнул перед ними входные двери. Почему-то Олег ждал торжественной встречи с объявлением, мол, госпожа такая-то, дом такой-то, но ничего подобного не было. В полном молчании слуга проводил их в приемный зал, где уже толпилось немало гостей. Места, впрочем, хватало, потому как зал этот не уступал размерами аудитории в крупном университете. Места даже хватило для небольшой сцены в центре, где трое музыкантов играли на скрипках и виолончелях не очень громко, но достаточно, чтобы любая парочка могла говорить о чем угодно, не опасаясь шпионов. Именно этим большинство, судя по всему, и занималось, попивая вино из хрустальных бокалов. До сей поры Олегу как-то не доводилось присутствовать на дипломатических встречах, но он все же считал, что они должны выглядеть как-то иначе. То, что он видел сейчас, напоминало скорее корпоратив какого-нибудь дома моды. Во всяком случае, большинство дам щеголяли в вечерних платьях разной степени сексуальности. Мужчины же, как и на земле, носили строгие костюмы. Разве что галстуки были здесь не в ходу, отчего костюмы напоминали военные кители. Правда, и тут нашлось немало исключений, одно из которых, заметив ша-тос, тут же направилась к ней. Это был разодетый в творение какого-то извращенного модельера смазливый молодой человек, всем своим видом будто говоривший «Да, я прожигатель жизни, и что?» Над его внешним видом потрудились лучшие визажисты, уложив на лакированные волосы и покрыв лицо слоем штукатурки не хуже, чем у земной проститутки. А пиджак, формально похожий на местный деловой костюм, на деле резко выделял его обладателя из толпы. Поднятые плечи, куча каких-то ненужных пуговиц, идиотские рукава, закатанные чуть ли не до плеч. Олег надел бы что-то подобное только за очень большие деньги. А еще пиджак был красным, что говорило о многом. — Кого я вижу? — сказал Франт. — Госпожа Шатос Джислин! А где же ваш уважаемый отец? «Его не будет», — коротко ответила эльфийка. «Я смотрю, вы усилили охрану», — он посмотрел на Олега. Тот сохранял невозмутимость и, памятуя слова Фориллиса о дерзости, изучал резное панно за спиной Франта. «Да, приходится. Вы, наверное, слышали, за последние несколько дней на меня и мое окружение дважды нападали». «Кому-то вы здорово насолили!» «Думаю, не нужно говорить, что Тор Фейн не имеет к этому отношения». «Слова меня не интересуют, Фангир». «Понимаю», — вздохнул Франт, и тут Олег увидел за его спиной Хоффмана. Он ничуть не изменился по сравнению с фотографией, которую показывали в департаменте, даже брился все так же аккуратно, и выражение на лощеной физиономии было таким же. Лёгкая, едва заметная улыбка с прищуром. И, конечно, очки круглые, как у Джона Леннона. Только одежда сменилась на местную, и всё. «Приветствую, почтенная!» Он подошёл ближе и мягко коснулся плеча Фангира. «Время!» «Что, уже?» Тот достал из кармана золотые часы. «Ох, и правда! Простите, вынужден вас покинуть! Впрочем, мы ведь встретимся совсем скоро, не так ли?» он вежливо кивнул ша тос и пошел в сторону выхода следом как то слишком уж пристально взглянув олегу в лицо направился хоффман не понравился мне он вполголоса проговорил майор это фангир сказала ша тос повернув голову один из сыновей фаэль таш торфейн бестолковый но напустить важный вид умеет почему его и присылают на такие встречи я не про него, а про того, в очках, хотя парень тоже неприятный. Это Хоффман. И чем-то я его заинтересовал. Он мог тебя знать? Спросила Форилис. Нет. Когда меня нашел РСД, он уже попал сюда. Странно. Может, я рожей все-таки отличаюсь от местных людей, а у него глаз наметан. Пожал плечами Олег, следя, как Хоффман выходит следом за фангиром. «Скоро там уже начнутся переговоры». «Все ждут судей», — ответила Шат Тос. «Они всегда пребывают последними». «А теперь помолчи», — добавил Краннар. «Эти ужасные звуки, которые тут зовут музыкой, заглушают разговор, но за нами наблюдают, и не стоит давать лишнего повода заподозрить неладное. Телохранители, а тем более люди, не болтают с хозяевами». В его словах был резон, и Олег волей-неволей подчинился. Ждать, впрочем, пришлось недолго. Минут через пять возникший как будто из ниоткуда лакей вежливо попросил их пройти в комнату для совещаний. Как оказалось, она примыкала к приемному залу, и народу здесь было куда меньше. Олег насчитал шестерых, не считая фарилис и еще тринадцать охранников. «Значит, присутствуют семь кланов плюс судья», — размышлял он, становясь рядом с Краннаром. Цветовая дифференциация штанов, точнее кителей, у охраны соблюдалась четко. Пять больших кланов носили одноцветную одежду с вкраплениями золотых-серебряных нитей, два малых – двуцветную. У господ же только ша-тос и фангир носили свои цвета, да еще один эльф в фиолетовом фраке. Или в чем-то вроде фрака, по мнению не особо разбирающегося в моде Олега. Начнем. — сухо сказал высокий седой эльф. Охрана за его спиной носила серые кители. — Итак, это внеочередное собрание совета. Он говорил четко и размеренно, с отличной дикцией, но понимал его Олег все равно с середины наполовину. Банально не хватало словарного запаса. Между тем Краннар был прав, язык подучить стоило. Причиной сбора внеочередного совета были земляне. О команде янки уай 6 психи речи пока не шло, но вот сведения о том, что в Р-Рун-Фаулах поселились неизвестные, уже просочились. Седой эльф, оказавшийся верховным судьей, ставил вопрос ребром. Нужно узнать наверняка, кто это такие, и при необходимости уничтожить. Точных данных у эльфийской разведки пока не было, но провести логическую связь между появлением иномирян в лице компании Хоффмана Разгромом отряда Тор-Фейн и сегодняшними новостями было несложно. Седой не сомневался, что визитеры, земляне, так же, как не сомневался и в том, что их надо истребить, а заодно и Хоффмана, с чем Олег был совершенно согласен. Ему отвечал Фангир. Развалившись в кресле и вальяжно закинув ногу на ногу, он заявил, что Хоффмана не отдаст, и вообще этот человек может послужить толчком к росту могущества Р. Рунхэшас, У него в команде есть инженеры, есть химики, и знания их бесценны. В первую очередь речь идет об оружии, — сказал он, — и главное, о порохе. Точнее, это Олег предположил, что о порохе. Слишком уж красноречивым оказался контекст. Химических терминов даже настолько простых он попросту не знал. После этого развернулась дискуссия о применимости пороха и возможности его производства, пока седой эльф не прекратил ее. О порохе говорить рано, сказал он, в конце концов у них уже есть аналогичное оружие, в перспективе не уступающее пороховому. Поговорить стоит о связи с землей, раз уж оттуда пришли за Хоффманом. Он по-прежнему склонялся на сторону силового решения проблемы, но считал необходимым разведать все как можно более детально. Все это время Шаат Тос хранила гробовое молчание. Фангир, презрительно кривя губы и ухитряясь при этом еще и говорить, кратко рассказал о департаменте контроля реальности и добавил что скорее всего неизвестные в р рун фаулах это как раз сотрудники департамента о причинах же ему ничего не известно с его точки зрения хоффман законопослушный беженец ушедший из земли в поисках места где его способности оценят по достоинству луис на связи бабушка злится прием луис и о джейк Вижу твою бабушку. Ведро готово. Олег, прием. Олег нажал кнопку на гарнитуре, подавая сигнал «не могу говорить». «Ну, Терри, если что», — сказал Луис. «Бабушка скоро вообще в ярость впадет. Ведра может не хватить». «Дерьмо», — подумал Олег. Бабушка означала подозрительных типов, занимающихся не менее подозрительной деятельностью возле особняка. И вообще, тем временем продолжал Фангир, давно пора изменить существующий уклад жизни и заняться прогрессом. Последние 20 лет мир Саури лежит в стагнации. Новых технологий почти нет, из таковых разве что жезла назвать можно. Саури развлекаются и деградируют. И главная тема нынешнего совета вовсе не земляне, а этот самый новый порядок. И люди, добавил он. Тор Фейн всегда был известен мягким отношением к низшим, а теперь вот пожинает плоды в лице Хоффмана и земных технологий. Седой, к удивлению Олега, с ним согласился, а потом спросил у остальных, кто поддерживает это решение. «Я, пожалуй, возьму время подумать», — с лёгкой усмешкой ответил молчавший всё это время эльф по правую руку от Форелес. Охрана его была одета в фиолетовую форму. «Все это слишком серьезно для моей скромной персоны». «Бабушка входит в квартиру!» — снова раздался голос Луиса. «Встречай!» «Я против», — ледяным тоном сказала Ша Тос. «Возможно, я бы согласилась, если бы не два покушения за последнюю неделю. Торфеин переходит границы». «Мы тут ни при чем, я ведь уже говорил», — поморщился Фангир. «Право слово, может, мы и сволочи, но не лгуны?» «У вас есть доказательства?» — спросил Седой. «Нет». Олег посмотрел на Форелис, та закусила губу. «Тогда не стоит бросаться обвинениями», — спокойно заметил Седой. «Кроме того, мы собрались тут не для этого». «Для чего же тогда? Обсудить новые отношение к людям?» «Не совсем» издевательски поправил ее фангир. «Обсудить изменения всего нашего общества. Решение будет принято сейчас. Хочет того ваш уважаемый отец или нет?» Седой кисло поджал губы и бросил неодобрительный взгляд на Франта. Тот, разумеется, ничего не заметил. «Мы предлагаем союз», — сказал он. «Визит землян показал, что стоит изменить свои взгляды, если мы хотим развиваться дальше». — С их оружием и знаниями у нас есть шанс восстановить империю. — Мне нужно время. Шатос заколебалась. — Такие решения нельзя принимать без отца? — Само собой разумеется, что решение будет принимать Фаэль сказал Седой. — Иного я и не ожидал, так что от вас прошу лишь передать ему предложение. Но это не последний вопрос на сегодня. — Да, не последний. — добавил Фангир. — У нас тут завелся шпион, так что прежде чем мы закончим, стоит найти его. Шатос поджала губы, напряженно думая. Тогда-то Олег и решил, что конспирироваться уже нет смысла. — Кронар, рядом враг, — вполголоса сказал он. — Будь наготове. — А еще Джиз Лен не умеет должным образом воспитывать слуг, — заметил Фангир. — Право, я... Он поперхнулся со увидев направленный на него жезл. Охрана в красном явно такого не ожидала. Вместо того, чтобы изрешетить Олега на месте, они тупо заморгали и вытаращили глаза. «Еще слово, и я вышибу тебе мозги!» Даже не пытаясь скрыть акцент, бросил Олег. «Шатос, валим отсюда!» Он понял, что неправильно выговорил ее имя, но тут же забыл об этом. «Чужой человек!» Растягивая слова и глядя прямо Олегу в глаза, проговорил Седой. «Шпион? Ну надо же!» «Как же ты прав, дедуля!» Олег понадеялся, что правильно выстроил уничижительную форму слова «старик». Грамматика высокого языка не могла похвастаться огромным числом исключений, как английская, но и простой она тоже не была. «Господа, вас предали! Кто не хочет подчиниться этим экрассам?» потребил он подчерпнутое у кронара ругательство. «Пожалуйте за мной. Кто хочет?» Эльф-охранник Фангира схватился за жезл, и Олег, не дожидаясь продолжения, выстрелил. Вежливая дипломатическая встреча закончилась. Серые и красные охранники выпалили в Олега разом, да так, что воздух аж застонал, принимая на себя удар. Трофейный амулет сработал отлично. Отстреливаться смысла не было. У большинства врагов оказалась аналогичная защита, так что Олег просто схватил Ша-Тос в охапку и торопливо вытолкал ее за дверь. Но не ту, что вела в приемный зал, а другую, куда менее заметную. Секундой спустя в коридор выскочили Краннар и Форилис, и на короткий миг наступила тишина. — Я такого не ждала, — выдавила Ша-Тос, бледная, даже больше обычного. — Р-Рахи, мы могли договориться! — Не могли, — буркнула Форилис, щелкнув замком. Затем она сильным ударом сбила дверную ручку на пол. Не думаю, что земля не позволили бы договориться. И с их стороны, и с нашей. «Тут много врагов, так что выходим во двор», — спокойно сказал Олег. «Там нам помогут». «Олег на связи», — он включил передачу. «Стало очень жарко. Мы сейчас выйдем через главные двери. Прием». «Чень на связи. Вас ждут у входа. Будьте осторожны. Семь противников с мечами и арбалетами. Прием». — Вас понял, приём. Два поворота до выхода. Меньше двадцати метров. Никакого лабиринта из коридоров, лестниц и переходов. Казалось бы, совсем немного, но это только в спокойной обстановке. Достаточно сильно хотеть в туалет, чтобы эти два поворота и двадцать метров показались путешествием вокруг света, а в нынешних условиях они и вовсе превращались в бесконечность. Впрочем, Форилис не заботили такие мелочи убедившись что подопечной ничего не грозит она приказала олегу прикрывать тыл и зашагало вперед достав палаш в левой руке у нее не весть откуда возник миниатюрный арбалет с каким то хитроумным устройством думаешь это сработает против амулетов олег кивком указал на арбалет они задерживают только снаряды жезла не стрелы сложив два и два олег сунул собственный жезл за пояс и достал пистолет Случай проверить его предположение выдался спустя каких-то полсекунды. Дверь позади распахнулась, и первый из серых охранников свалился с пулей в голове. Второй наугад выпалил из жезла и скрылся за косяком. «Уходим», — бросила Форилис, заворачивая за угол. Оттуда сразу же донеслось неприятное чавканье, и идущий следом Олег переступил через хлюпающего рассеченным горлом бойца торфейн Фейн. «Форилис, у входных дверей семеро бойцов». «Поняла». Она ничуть не удивилась. «Холл пустой, а по этому коридору явно пришли саури судей. В приемном зале я их не видела». «Все, наверное, внутри», — сказал Краннар. Он замыкал процессию. «Их заперли, чтобы не мешали. Я бы сделал так». Олег коснулся тангенты. «Чейн, Джейк, Луис, мы выходим. Краннар, Форелис, на счет три. Три». Он пинком распахнул обе створки дверей и тут же нажал на спуск, попав точно в глаз эльфу с арбалетом. Их не ждали. То есть, конечно, ждали, но не знали наверняка, что противник выйдет именно сейчас. Это был просто пост отцепления. Выход на сцену Олега с вооруженными эльфами тут же лишил их желания сражаться, а когда в игру вступил Джейк, боевой дух несчастных и вовсе упал до нуля. Тяжелая пуля 50-го калибра сохранила слонобойную мощь даже на расстоянии в половину километра. Одного из эльфов будто ударили по голове огромной кувалдой, со всеми красочными подробностями в багровых лучах почти закатившегося солнца. Форилис, размазавшись в воздухе за какую-то долю секунды, вдруг очутилась за спинами противников и два раза взмахнула палашом, рассекая шеи самым медленным. Остальные погибли в течение пяти секунд под кинжальным огнём Олега и Краннара. Лишь один из противников успел выстрелить в порыве отчаяния, прежде чем наступила тишина. «Р-Рахи!» — отчётливо выговорил Краннар и закашлялся. Из груди у него торчал арбалетный болт. «Луис на связи. Валите через дорожку с фонтаном, я расчистил там всё. Такси подано, только я управлять им не умею. Приём!» «Идём!» — бросил Олег. «Луис, я Олег, понял тебя, выполняю, прием!» «Двое у мальчика идут к фонтану», — сказал Чень. «Но это не солдаты, прием!» «Как выглядят?» «Девушка-телохранитель в форме вроде твоей и парень в фиолетовом костюме». «Не стреляйте пока, но ну будьте наготове!» «Господин землянин!» — донеслось от фонтана. «Идите сюда!» Краннару пришлось убрать оружие, но идти своим ходом он еще мог, хотя и бледнел на глазах. Олег, не опуская пистолет, шел впереди. Он уже понял, кто встал у них на пути, но не спешил разбираться с проблемой радикально. Врагов они и без того нажили достаточно. «У вас минута, чтобы говорить», — сказал он. Получилось корявенько, но Олега поняли. «Госпожа Форилис, какая встреча!» Пижон бросил быстрый взгляд на эльфейку. «Нам непременно надо будет переговорить, но позже». «Господин землянин, мы теперь союзники, хоть и не по своей воле. Тор, Феин и судьи...» «Ладно, когда мы сможем поговорить в более... приятной обстановке?» Олег посмотрел на Шаат Тос. «Завтра в девять утра», — бросил та, Белый дом. «Мы будем». В молчании они дошли до ворот, где Олегу пришлось-таки подставить кранару плечо. Луис, который стоял у безлошадной кареты и поигрывал джек джекхаммером, галантно открыл перед шатос дверцу. На изуродованные дробью трупы, которые валялись вокруг, Латинос не обращал никакого внимания. «Прошу, госпожа», — тоном дворецкого сказал он, — «внутри немного не прибрано». «Да тут же все в крови», — возмутилась эльфийка. «И в мозгах? Говорю же, не прибрано». «Олег, давай запихивай этого Рэмбо внутрь сам залезай!» Тот так и поступил. краннар едва дышал, на губах у него пузырилась кровавая пена, судя по всему, задели легкая. «В нашей башне мы сможем ему помочь», — сказала Форилис. «Почему не заводимся?» «Я не знаю как», — донесся голос Луиса. Латинос возился где-то спереди машины. «Р-Рахи!» — Форилис прочитала заклинание телепатии и заговорила уже мысленно. «У тебя есть ключ?» у сейчас. Один из этих придурков как раз сидел за рулем». «Поторопись, Луис», сказал Олег. «Там вроде бы во дворе кто-то бегает». «Я вообще-то в чужих потрохах копаюсь. Это не так просто, как тебе кажется. Сейчас». «Хм. Вроде вот это». «Вставь ключ в прорезь под капотом», едва не срываясь на крик, велела Форелис. «Поверни и потом начинай прокручивать». Карету тряхнуло. «Плавно крути, идиот!» «Я кручу, как могу, и вообще первый раз завожу такое корыто!» «Р-Рахи!» Она распахнула дверцу и выскочила наружу. «Дай сюда!» «Какая жертва!» Не смог удержаться от издевки Олег. Форелис сбросила на него испепляющий взгляд. «Выйди и помоги!» Бросила она. «Чень на связи!» Заговорили наушники. «За вами хвост!» «Прошу прощения, сеньора, но надо бы побыстрее!» Тут же добавил Луис. «Эти ребята выслали за нами погоню!» Форелис высказала нечто непонятное, но таким тоном, что Олег постарался тщательно запомнить услышанное с целью применения в будущем. Сам же он, взяв Луиса свой автомат, укрылся за бортом машины и взял на прицел показавшихся среди парковых насаждений эльфов, после чего дождался, пока те выйдут на открытое пространство, и открыл огонь. Автомат ударил в плечо, выплюнул горсть свинца, и одного из противников сшибло невидимым кулаком. Остальные мгновенно бросились в рассыпную, но до укрытия было слишком далеко, и еще один эльф упал на каменные плиты дорожки. Третья очередь подкосила девушку с арбалетом, державшуюся за спинами шедших впереди мечников и не успевшую вовремя среагировать. Это и повезло больше. Пули лишь слегка задели плечо и бок, Арбалетчица даже сумела подняться и, зажимая рану, целенаправленно захромать к живой изгороди. Олег только покачал головой, глядя на это. Не изверг же я. Пробормотал он и тут же выстрелил в еще один бледный силуэт, выглянувший из укрытия. Плиты парковой дорожки снова окрасились кровью. «Да что ж эта хрень никак не заводится!» — возопил Луис. Олег с трудом сдержался, чтобы не повернуться к нему. «Крути!» — рыкнула Форелис. Нужно создать правильное разделение фаз топлива в двигателе, для этого ты и крутишь. Нормальные машины заводятся за полторы секунды. Сказок начитался!» «Ну точно, Форд Симплекс», — проворчал Олег себе под нос. Эльфы не рисковали показываться, а девушка упала возле самой изгороди и больше не шевелилась. Помочь ей тоже никто не пытался. Он слегка расслабился, и это оказалось ошибкой. Потому что эльфы вовсе не думали безвылазно сидеть в укрытии и совсем не просто так даже не выглянули оттуда, чтобы оттащить раненую с линии огня. Их просто уже не было там в этот момент. Олегу, как всегда, повезло. Подойди враг поближе, и, наверное, его бы не спасло ничто. Но кто-то из стрелков не выдержал, открыл огонь издалека. Что-то острое оцарапало бедро, и майор рефлекторно бросился в кювет, тут же увидев противника. За те томительные секунды, пока он высматривал врага на парковой дорожке, эльфы успели пробраться сквозь зеленую стену где-то в стороне и обойти землянина сбоку, и только импульсивность одного из арбалетчиков спасла его от гибели. Уже не таясь, стрелки разом спустили тетивы и по бортам многострадального автомобиля ударил град. «Крути, придурок!» — взвыла Форилис. «Алексам разберется!» Луис ответил непереводимым испанским фольклором, заставив эльфийку выругаться еще красочнее. Но ручку-ключ она все же схватила, тогда как Латинос на мгновение выглянул из-за капота. Джек Хаммер грянул так, что заложило уши. Два заряда двенадцатого калибра пронзили уже поднявшего арбалет эльфа еще один шип с ног второго. Зрелище было примерским. В кино обычно сглаживают подобные сцены, чтобы попасть в возрастной рейтинг. Здесь же все было больше похоже на фильмы Тарантино. Облако дроби буквально превратило торс арболетчиков в кровавую кашу и даже видавшего всякое Олега замутило. Луис же спокойно расстрелял оставшихся и так же спокойно, не торопясь, перезарядился. "Чисто", сказал он. Олег поднялся, отряхивая землю с формы. "Спасибо". Грёбаный Янки проглядел этих уродов. Латино сплюнул в сторону трупов. "Вот ведь козёл, а?" Будто, подтверждая его слова, где-то за зеленой стеной раздалось характерное хлюпанье, какое издает тяжелая пуля, врезающаяся во что-то мягкое. Выстрела они не услышали, Джейка по-прежнему прикрывал полок тишины. «Группа эльфов возле выхода из парка исчезла, остался только наблюдатель», раздался в наушниках его голос. «Осторожно, прием!» «Ну да, ну да» луис громко фыркнул но рацию не включил вовремя что с машиной сейчас заведется зазвенела телепатия и форилис еще немного она что сломана спросил луис ты крутишь и крутишь и без толку это одна из самых быстрых моделей форилис на миг оторвалась от своего занятия и подозрительно глянула на него д «Да с сомнением протянул Латинос. ну ладно Эльфийка не ответила ему, она сосредоточенно продолжила крутить. Потребовалось еще около минуты, прежде чем двигатель все же запустился. За это время Олег успел узнать, что кручение перемешивает газы в карбюраторе, создавая правильную пропорцию магического топлива. В роли действующего вещества выступали аргон и криптон, насыщенные пылью из какого-то особого кристалла. С помощью кручения вся эта дрянь превращалась в плотную взвесь, которая, в свою очередь, запускала реакцию. Все это было построено, разумеется, на магии, и оставалось только гадать, как эльфийские инженеры додумались до такого. «Чень на связи», — снова заговорил наушник. Враг зашевелился, выводят машины, собираются в город, судя по всему. «Оставайтесь на месте», — Олег включил передачу. «Башня защищена?» «Более чем. Тут десяток эльфов и крепкие двери». «Тогда ждите утра Мы за вами вернемся. Конец связи.